Я перелил ее в рот и тщательно втер в верхнюю десну. Ничего не произошло. Я решил, что препарат действует не сразу, и сел на диван. Вспомнив про приветствие, которое просил меня выучить Энлиль Маратович, я стал тихо повторять «Рама второй в Хартланд прибыл! Рама второй в Хартланд прибыл!» Через минуту у меня возникло уверенность, что забыть этих слов я не смогу уже никогда и ни при каких обстоятельствах.